Разглядывать соседку сбоку было неудобно, но я обратила внимание, что она, скрестив руки на груди и положив ногу на ногу, лихорадочно дергает ступней, словом, пребывает в состоянии нервного возбуждения. Я ничего не понимала. Женщины ехали не вместе. Пожилая уже сидела в купе, когда я пришла, а две другие появились перед самым отправлением. Вошла проводница и стала собирать деньги за постель. Моя соседка долго ковырялась в кошельке, собирая мелочь. — Видно, сантехник немного зарабатывает, — процедила загадочную фразу пожилая женщина. Реакция на ее слова была мгновенной. Моя соседка выхватила из сумки пачку зеленых купюр, перехваченных резинкой, и потрясла ею в воздухе. А это! Видели? Проводница, девушка в углу и я ошарашенно уставились на деньжище. Та, для которой демонстрировалось богатство, презрительно хмыкнула и снова отвернулась к окну. «Ночью закройтесь на секретку». — посоветовала проводница и уже в дверях, тяжело вздохнув, добавила. — Живут же люди. — Проходимцы, подлецы и растленные личности в нынешних условиях живут хорошо, — бросила пожилая дама, не отрывая взгляда от отражения на стекле. — Время ленивых бездельников и болтунов прошло, — парировала моя соседка. — Невыносимо. Пожилая дама, принялась вылезать из-за столика. Мне противно одним воздухом с ней дышать. Я поменяю место. И вылетела из купе. Видели, какие у этой кобры ногти? Спросила нас миллионерша, и сама же ответила. Как у крокодила. Теперь я могла рассмотреть соседку. Моего возраста, то есть в диапазоне уже за тридцать, но еще. Не пятьдесят. Модная стрижка, дорогой костюм, Изящная сумочка, Упакована, как говорит мой сын, По высшему разряду, Но провинциальный дух остался. — Матушка моего первого мужа, — Пояснила она. — Мы пять лет назад разошлись. Угоразила встретиться. Меня Таней зовут. — Настя, — представила слысая девушка. — Людмила Алексеевна, — сказала я, — знаете, как эту величают? Таня кивнула в угол, где только что восседала бывшая свекровь. — Марена Веленовна! Нет, вы представляете? Маркс, Энгельс, Владимир Ильич, Ленин — полный революционный набор. Лицемеры! Дверь купе поехала в сторону. И показалась наша попутчица. Мы с Настей, как по команде, уставились на ее руки. Ногти, действительно, чересчур выпуклые, но сами руки аристократически халены. К сожалению, не удалось ни с кем обменяться, посетовала Марена Виленовна, обращаясь ко мне. Влипла, как жук в навоз, пожаловалась Татьяна Насти. Не собираюсь вести какие-либо разговоры с развратной особой, — заверила меня Марена Веленовна. — О чем можно говорить с человеком, у которого маразм начался в детском саду? — спросила Татьяна Настю. Дальнейшие напоминало странный театр, в котором одновременно играются две пьесы. В обеих предусмотрены безмолвные персонажи мы с Настей, атакуемые бывшей свекровью и экс-невесткой. Реплики они отпускали по очереди, но без промежутков и пауз. Татьяна рассказывала Насте историю своей жизни. Марена Веленовна бросала мне в лицо риторические вопросы и гневные умозаключения. Как называют женщину, которая тащит в постель сантехника, делающего ремонт в квартире? Взывала ко мне Марена Веленовна. Мой! «Муж по профессии инженер», — доверительно сообщала Насте Татьяна. «Прежде подрабатывал в ЖЭКе, а сейчас свою фирму по ремонту фасадов организовал. Он у меня трудяга и умница». «Есть особые оценивающие мужчин по размеру их кошелька и, извините, гениталий», — просветила меня Марена Веленовна. Первый муж был туньядец, каких свет не видовал. делилась Татьяна с Настей. Музыкант на виолончели пеликал, целыми днями на диване с книжечкой валялся. — Примитивным натурам не дано понять высокое искусство, — ядовито усмехалась Марена Веленовна. — Мамаша его боготворила, — продолжала Таня. Что Юрик не сделает все правильно? В смысле, он ничего не делает, и это правильно. — Музыкант должен беречь руки от грубой работы, а душу от повседневной грязи, — непререкаемым тоном заявляла Марина Виленовна. — Грязь должна была я вывозить или чужой дядя, — вспоминала Таня. — Замок сломался? — Свекровь мне. — Найди мужика, чтоб починил. — Автомобиль помыть? найди мужика утюг отремонтировать найди мужика гвоздь забить найди мужика ну я и нашла настоящего мужика по ходу пьес мы узнали о таниной вульгарности и о половой немощи ее первого мужа услышали обвинения в дурном вкусе в ханжестве познакомились с нелицеприятной оценкой родственников с обеих сторон У меня создалось впечатление, что они не пять лет назад, а вчера, прервали свою кухонную брань. Сколько керосина осталось в запасе! Как азартно плескали его в огонь словесной схватки! Настя делала мне знаки, мол, давайте выйдем. Она дождалась окончания тирады Марены Веленовны, и, не дав Тане открыть рот, вскочила, извините, я на минутку. Я дернула из купе вслед за Настей. Девушка ждала меня в коридоре. — Вы курите? Она протянула мне пачку сигарет. — Нет, — сказала я и взяла сигарету. — Только чужие. — Как вы думаете, они драться будут? — широко зевнув спросила Настя, когда мы задымили в тамбуре. — Только этого не хватало. Так мечтала отдохнуть, выспаться. — Я вас знаю, — вдруг заявила Настя. — Я на психфаке учусь. Вы у параллельного потока матанализ читаете, а у нас Спиридонов. — Жуть! Я понимающе кивнула. — Действительно, я читаю лекции по математическому анализу на психологическом факультете. Мой коллега Спиридонов называет их лекциями для кухарок. В том, что высшую математику поймут и кухарки, Я не вижу ничего зазорного. На лекциях Спиридонова студенты либо засыпают, либо мучаются комплексом неполноценности по причине своей тупости. Совершенно напрасно. Спиридонова и академик не понял бы. — Вашими лекциями торгуют, — сказала Настя. — Распечатка стоит сотню, а дискета — восемьдесят. Но это в сессию. В начале семестра и за двадцатку можно купить. Я тяжело вздохнула и пожала плечами. Эх, в мой бы карман денежки эти. Думала, вы сами промышляете? Настя верно истолковала выражение корыстной зависти на моем лице. Послушайте, а давайте нейтрализуем этих склочниц. Чертовски хочется спать. Трое суток в Новгороде гудели. «Я не дипломированный психолог, но кое-что в людишках понимаю. Надо их переориентировать». И она изложила план, который показался мне чудовищным. Во-первых, из-за вульгарности сценария. Во-вторых, мне предлагалось актерствовать, чего я делать совершенно не умею. «Ничего», — успокоила девушка, — «я вас заведу». От моих обвинений в неэтичности задуманного Настя отмахнулась. — Вам что, спать не хочется? Они ж до утра будут друг другу кости полоскать.